«Куда?» — голосом хорошо воспитанной каракатицы спросила Люцина. «Так я ж говорю, в Щецен». «Ты сказала, в Щецен, а не в чешин «Да говорю же, в Щецен». «А надо было говорить, в чешин «Да какая разница?» — удивилась девица. Географию родного края она знала слабо. Это факт. И подумать только, из-за нее мы не встретились с Тересой.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 но не тот, что перед этим приходил два раза. И все очень переживали, что у нас нет. А больше всех баба с тряпкой вместо платка. Та прямо из себя выходила. И тоже на разные лады бубнила. Щецин, Чешин или как их там неодобрительно поведала девица, явная недовольная нашей дикцией. Одна надежда. Терраса догадалась, что речь идет не о щецене а о Чешине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 — Если бы мы вчера были тут, встретили бы Тересу. Так нет, захотелось им, видите ли, мотаться по окрестностям. В болото полезли. Надо же такое придумать. А все из-за Яныка из-за его проклятой рыбы. Так мы с вами будем искать мою сестру несчастную до конца дней своих. Огорченный отец робко оправдывался. — Ну, тебе же надо питаться рыбой. Ты же на диете. Вот я и хотел.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 Теперь жаловался коллега Капрала. У него были свои проблемы. Сбежал единственный трезвый свидетель автопроисшествия, а без него обстоятельств дело не прояснить. Капрал высказал свое мнение о таких свидетелях, а, кстати, и вообще обо всех свидетелях как таковых. Мне не было отрицательное. «Пиявецы алчные», — сказала я, садясь в машину. «Кровопийцы!» «Что ты говоришь?» — удивилась мамоля